Глава вторая. Не самый смелый вепрь в лесу. Пару дней занимались разведкой и разработкой плана. Катерина читала про хульдер и их сказки. Кирса со Степаном занимались с волком, и пока тренировались было нормально, а вот после, когда тренировки заканчивались, становилось очень не по себе. Не сожрали бы Если она с ходу волка вырубила, что ж это за твар такая? Степан поглядывал на обернувшегося в человека волка, который тренировался с мячом, заодно показывая им, как нужно отбивать удары. Кот насмешливо подслушивал эти мысли и наблюдал в зеркале за бешено кричащим Эриком, обнаружившим полуразрушенную крепость. Приехал сахоты. Получите, спешите. Оцените, ждите снова. А потом он посмотрелся и спешно позвал Катерину. Смотри, он опять с пленником. Викинги, пригибаясь как под обстрелом, от вопли и ругани вепря тащили седла одного из коней, связанного мальчишку. Кто это? А они зачем ребёнка связали? Катерина с жалостью рассматривала мальчика лет 7-8 в шитой золотом одежде. Мальчишка хмуро глянул на вепря, а потом злорасмеялся. что-то сказав о развалинной крепости. Вепрь ударил маленького пленника, и тот рухнул на землю. Отважно, но неразумно. Скорее всего, сын кого-то из соседей. Смотри, одежда очень грязная. Подожди. Давай послушаем. Баюн до глубокой ночи вслушивался в разговоры и наконец всё разузнал. Мой тещку зовут Инга. Он сын короля Руальда, правителя земель, которые располагаются на замке Отюба. Некоторое время назад он с сопровождающими ехал домой от родичей, и в лесу направивали увидел очень красивую девчонку, которая его позвала. Он шагнул к ней и больше ничего не помнил. очнулся связанный и перекинутый через седло одного из воинов вепря вепр ему заявил что вернёт его отцу за выкуп так как мальчишка сам вторгся на его землю смешно даже вторгся а викинги переговариваются о том что вепрь ездит в лес на охоту но чаще всего к лесной тролехе и она ему вручает интересную добычу. Волк вот оказался интересным. И мальчишка, вшитый золотом одежде, тоже. — А вручает просто так, от душевной щедрости и доброты? — заинтересовалась Жаруся. — Нет, конечно. Он ей отлично платит. И с котом, и людьми. Зимой ей сложно кого-то поймать, а он отправляет ей пленников и рабов. Их потом больше никто никогда не видел. Баюна передёрнуло. Что-то мне идея с приманкой не нравится. Потерина покачала головой. Не бойся. Одному из них надо будет только показаться на краю леса. Баюн фыркнул. Не волнуйся. Кир и Степан сидели у озера. «Кто пойдет?» Они спросили одновременно и одновременно отвели глаза. «Слушай, давай монетку кинем. Ты орел, я орешка». Кир достал из кармана завалявшийся там рубль. «Давай». Степан всей душой не хотел и близко подходить к Хульдре. Кир подкинул монетку, она закрутилась в воздухе, блеснула на солнце и упала в протянутую ладонь по братима. Рёшка. Кир сделал вид, что ему безразлично и покрутил монетку в пальцах. Степан ощутил облегчение. Пойдёт не он. И тут же сообразил, что это же Кир может пойти и не вернуться. Ему стало так стыдно из-за свой страх и за свою радость, показалось даже, что если бы выпал орёл, ему было бы легче. Они больше на эту тему не говорили, оба смотрели на озеро, и у обоих было погано на душе. Следующим утром Кира ссадили у побережья, и он побрёл к лесу. Одет он был так, как одевается сын купца средней руки в этих землях. К лесу он подошёл с опаской. Велена была следить за тенью от деревьев. Везде, где падает тень дерева её леса, хульдра, полновластная хозяйка Мальчик, мальчик, помоги мне, молю, помоги. Кир ожидал чего-то в этом роде, но всё равно перепугался до дрожи. Он медленно оглянулся. Очень красивая светловолосая девчонка его возраста со слезами на глазах протягивала к нему руки. Прошу, иди ко мне. Кир повернулся было к ней и споткнулся, упал. Ой, нога! Ой, как больно! Он надеялся, что это было правдоподобно. Что? Ты не можешь идти? Девочка сама шагнула к нему и ещё раз и ещё её лицо стало меняться, становиться старше на глазах. Кир отлично знал, что рядом те, на кого он может рассчитывать, но ему стало так не по себе. Он испуганно попытался отодвинуться от полсти подальше, волоча якобы больную ногу. Стой, стой, куда же ты? Хульдра протянула руки, обернулась на деревья, потом вдруг решилась и шагнула из тени, ведь еда была так близко. В тот же миг с неба на неё обрушилась стена безжалостного, яркого света и яростного жара. Кир лихо одним махом вывернулся от тянущихся рук Хульдры и отскочил как можно дальше, а она заорала, потому что смолистые ветки и сучья на ее спине опалила огнем жар птицы. Жаруся поймала визжащую и дымящуюся тролиху и отшвырнула ее подальше от леса. — Погасите! Погасите! Не надо! Она покатилась, ломая сучья на спине, сбивая огонь, а потом с ужасом увидела, как к ней медленно опускается огромный волк с девчонкой на спине. На девку она внимания никакого не обратила, а вот зверь... Она же недавно передала его вепрю. «Что тебе надо? Что ты хочешь? Я все отдам, я все сделаю!» «Ты посмела напасть на того, кто нам дорог, на того, кто пришел на твой зов о помощи!» Страшная огненная птица раскрыла пылающие от ярости и пламени крылья прямо перед троллихой. «Что ты можешь отдать? Что ты можешь сделать?» У меня много скота. Я отдам, и двуногий скот есть. Я всё отдам, не жги и отпустите. Я уйду глубоко в горы. Эта хульдра достаточно долго прожила на свете, чтобы безошибочно понимать, когда ей грозит смертельная опасность. Она могла бы попытаться уговорить, обмануть, отвести глаза, заколдовать кого-то, но только не эту птицу. Мне нет дела до твоего имущества. Как только я тебя спалю, они все и так будут свободны. Обжигающие даже на расстоянии крылья опять приблизились. А если тебя оставить в живых, ты снова будешь делать то же самое. Нет, не надо. Я всё отдам и поклюнусь не трогать других, клянусь. Кудревыла и каталась по земле, стараясь сбить изочки пламени, снова вспыхнувшей на мелких сучках её тело. И я знаю, я знаю важное. Я вам скажу, если вы меня живой отпустите. Сказано слово, слово дано, принято слово, теперь не забудь. Если изменишь ему, всё равно, где бы ты ни спряталась, пойманной будь. Проговорила девка, сидевшая на страшном волке. Жар-птица тряхнула крылом, пылающее перо закружилось над бопящей хульдрой и растаяло у нее над головой. «Ты видела и слышала! Изменишь слову, перо снова вспыхнет над тобой, и спастись ты не сможешь, даже если будешь под водой!» Жар-птица внимательно посмотрела на смертельно перепуганную хульдру и продолжила. «Отпусти всех, кого держала! Выпрями тропы, чтобы они могли быстро дойти до своих родных мест!» Можешь в горы взять быка и пять коров. Тебе этого хватит. И никогда больше не подходи к людям. Что ты там выла про то, что ты важное знаешь? — Я отдала его человеку, хозяину старой штормовой башни, вепрю! — Хульдра ткнула дрожащим пальцем волка. — Рот вепря давным-давно заключил с горными троллями сделку — Они когда-то сделали штурмовую башню в крепости и заколдовали каменную цепь. И есть ещё кое-что. Каждый, кто убьёт владельца башни, умрёт раньше, чем сменится луна. Я сказала важное. Это правда. Ему нельзя убивать вепря. Пусть это сделает кто-то другой. Троль медленно отползала от пылающих крыльев. Жаруся хмыкнула. Убирайся. Дорожащий трольика кинулась бежать так быстро, что из-под ног земля полетела веером. "Жарусенька, ты великолепна", Екатерина счастливо улыбалась, очень довольная тем, что эта часть их плана так хорошо удалась. Икира остался цел, но весьма озабочен тем, что сказал их Ультра. "Да, я знаю", скромно кивнула зячной головкой Жаруся. И волк: "Я не то чтобы очень обращала внимание на горных тролей, но, наверное, тебе и правда лучше не убивать вепря". Да, она не врала, кивнула головой Екатерина. Я же слышу, она сказала правду. Волк сморщил нос и презрительно фыркнул. Мне хватало мне ещё всякую ёлку говорящую слушать. Эрик Краснобородый, по прозвищу Вепрь, сидел, тупо уставившись в огонь. Он никак не ожидал напастей, навалившихся на него водночасье. Сначала исчез умирающий пленник-волк, причём не просто исчез, а прихватив его наследное достояние, волшебную каменную цепь, да ещё развалив при этом половину самой старинной и крепкой башни, а он-то идик рассчитывал приманить этим волком сказочницу. Потом, стоило ему уехать на охоту до наведаться к хульдре, Этот самый волк вернулся, причём не один, и развалил ещё две башни, а появившийся с ним огромный, как дракон кот, попросту и задрал когтями несколько крепостных стен. Даже обломки от стены башен даже нельзя было использовать, они почему-то оплавились. А летучие кони, тоже сопровождающие проклятого волка, обрушили все зубцы. Вея повернулся в разорённую крепость, на развалины, можно сказать. Его мало утешило то, что люди не пострадали. Ладно, я получил за суплика столько золота, что смогу ещё две такие крепости построить. Главное не подешеветь. Он довольно ухмыльнулся. Всё-таки удачно он договорился с лесной троллихой. подумаешь, отдавать ей пленных для пропитания. Ему это почти совсем ничего не стоит. И только он собрался выпить за свою удачу, как на дворе истошно заорали, и раздался такой грохот, словно рухнули все оставшиеся крепостные стены. Вепрь швырнул кубок в очаг и выскочил во двор, прихватив по дороге меч и боевой топор. Он почти угадал. Катерина решила, что если уж выпал такой случай, можно доставить радость морским коням. И посоветовавшись с коллективом, позвала Прибоя, Буревиста и Волнагона. Теперь морские кони радостно встряхивая гривами громили оставшиеся постройки. Как раз на глазах ошалевшего вепря медленно и величественно обрушилась последняя стена. Вот, вот если что, по надо разгромить, они, конечно, вне конкуренции с видом знатока кивал баю. Они с Екатериной с удобством устроились неподалёку и наблюдали за тем, что творилось в крепости. Свою лепту в происходящее вносил и Ярик. Ему тоже было радостно среди падающих обломков, хотя была и важная миссия. Он должен был найти и вынести пленного мальчишку. Ярик едва не забыл об этом, немного увлёкшись, но вовремя вспомнил. Нашёл пленника и, позвав прибоя, выломавшего тяжеленную дубовую дверь одним пинком копытом, вынес перепуганного королевича. Мальчишка ничего не понял, только таращил глаза, пока его несло неведомой силой мимо летящих каменных обломков брёвен и страшных вороных коней. "Спасибо, Ярик!" Екатерина обрадовалась, увидев, что мальчик жив и не пострадал. Баюн щёл, что нужно кое-что объяснить королевичу. О ваше высочество, рад приветствовать вас. Кто вы? Мальчишка надменно вздёрнул голову, пусть губы от страха тряслись и смотрел снизу вверх, но голос звучал надменно. Э? Меня зовут Кот Баюн, а это сказочница Кэплим. Байун мягко повёл лапой на Катерину, трансформировав её имя в привычную для королевича форму. Мы сейчас немного недовольны нашим общим знакомом. Конунг Эрик невежливо обошёлся с одним нашим другом, и мы нанесли конунгу визит. А тебя мы доставим к твоему отцу. Мой отец вас наградит. Важно кивнул мальчик. У нас там много золота, так что доставьте меня домой скорее и поехали немедленно. Мне нужна миссия о выкуп за тебя. Боюн сразу решил немного угмонить этого заносчивого юного королевича. И от тебя не будет устраивать скорость твоего возвращения. Ты можешь сам отправиться домой. Мальчик немного удивился, а потом покосился на Катерину. А, она действительно сказочница. Мама, да, она действительно сказочница, баюньки вну. Катерина улыбнулась мальчишке, но тут же напрочь забыла про него, потому что в крепости сошлись вепрь и бурый. Волк от одной мысли об Ирике начинал звереть и летел для того, чтобы прикончить Конунга. Он недостоин того, чтобы жить. Только это и сумело добиться от Волка Катерина, хотя и сама она и жаруся в два голоса просила его помнить о том, что сказала Хульдра. Вспоминая о том, в каком состоянии был бурый, когда она его нашла, Катя думала, что понять его было можно. Но в голове кружилась какая-то мелодия дальняя, как лесное эхо. И вот теперь, когда волк легко шёл по кучам битого камня и брёвен навстречу Эрику, Катерина наконец-то ясно её услышала. Эрик никак не мог понять, кто это. Высокий, плечистый и темноволосый воин вышел на него с мечом, сам сделал первый выпад, и многоопытный вепрь очень скоро сообразил, что этот его противник настолько хорош в бою, что его Эрика может спасти только чудо. Кто? Кто ты? Вепрь пытался отвлечь нападающего, сбить с толку. Я не помню тебя. Кто тебя послал за моей жизнью? Сколько тебе заплатили? Послушай, я могу дать много больше, гораздо больше. Эри глянул в глаза нападавшего, и его посетило какое-то смутное чувство узнавания. Я тебя вроде не видел никогда. Ты кто ты? Меня зовут Волк. Бурый открыто ухмыльнулся мерзкому мужику, который даже смерть принять достойно не мог. «И от меня не откупаются!» Он сделал выпад, и его меч застыл прямо на горле конунга, напрочь срезав его окладистую рыжую бороду. «Ты! Ты! Тот!» Эрик вспомнил, как куражился над беспомощным зверем и понял, что это его последний час. «Запомни!» «Кто меня убьёт, тот сам долго не проживёт!» — крикнул Эрик. И тут, сбоку, в поле зрения поединщиков, возник Сивка, который вёз бою на Екатерину. «Диким вепрем ты назвался сам, не щадил других и не берёг, жалости в тебе не возникал, даже осторожный огонёк. Выбирай, твой бой уже решён!» Меч на горле, дрогнет ли рука, или убегай. Пусть волчий вой гонит вепря долгие века. Екатерина договорила, и во дворе крепости стало очень тихо. А потом Эрик покачнулся, выронил меч, закрыл глаза и замер. Волк поднял одну бровь, глянул на Катерину, усмехнулся и завыл. Странно было услышать волчий вой от воина с мечом, но вепрь перепугался. Совершенно по-кабаньи всхрюкнул, подпрыгнул и, упав на землю уже рыжим клыкастым секачом, ринулся в пролом стены, забив по дороге несколько своих же воинов, бывших своих. Ну, как я понимаю, это будет не самый смелый вепрь в лесу, рассмеялся ему вслед бурый Кир не очень понял, что произошло, и как только смог, полез к Катерине за пояснениями. Ничего себе, как ты его в кабана превратила? Кир, что ты в самом деле? Я же не ведьма и не колдунья какая-то. Это не я делаю, а само лукоморье. Мне с этим пакостным типом вообще связываться было неохота. Просто его волку убивать нельзя. Человек поганый, конечно, но в волком рисковать. Ну нафиг. А сейчас этот самый Эрик уверен в том, что он настоящий кабан. Если сможет понять, вспомнить себя человеком, хоть кого-то пожалеть, вернётся в свой облик. Ничего себе, ты любого так можешь. С невольным уважением спросил Степан, едва дождавшийся их у озера. Он уже 100 раз пожалел, что не вызвался сам быть приманкой для хульдры и сидел пригорюнившись на крыльце избы, пока все остальные делом занимались. Нет, конечно. Он сам много лет убивал в себе всё человеческое. Не жалости в нём не было, ни сочувствия вообще ни к кому. Так что эти слова подействовали, потому что он сам позволил себе стать зверем. Я могу сказать такие же слова про тебя, и тебе на это будет глубоко наплевать. Не, лучше не надо. Я понимаю всё, только вот про меня так не надо, заторопился Степан. А вот я ещё не понял. Слушай, а почему баюн так торопливо отправил этого наследного принца домой? Кутик наш, ты же обедать не стал? Степан не помнил, чтобы Баюн так небрежно обращался с обедом. Ответил ему Кир. «А-а-а, да мальчишка очень уж крутой оказался. Наследный принц, однако, куда уж нам-то? Он к Катьке пришел, важный такой, и заявил, что хочет, чтобы она его сопровождала. В приказном тоне. Катька у нас человек вежливый, что-то такое ответила. Не послала, короче, но в этом духе. А он опять и, так знаешь, ножкой притопнул». Смотрю, волк на него косится, очень мрачно. Вот Баюн и заторопился. А то, если волк разойдется и отшлепает этого наследничка, будет дипломатический скандал. Баюн решил, что лучше он потом победает. Прихватил королевича и на сивке уехал. Логично. А то после волка от самоуверенности обычно остаются одни клочки и жалкие воспоминания. Согласился Степан.